Глава 32. Преступление и наказание. В свой черный замок Дейдриан вернулся задумчивым и, пожалуй, непривычно тихим. Заглянувшись с докладом Зэр, настрой друга и повелителя уловил безошибочно. потому даже спрашивать ничего не стал, присел рядом, сам набулькал в две кружки нужного вина и тихо спросил о причинах странной задумчивости. И даже получил ответ. Ты был прав, когда ржал надо мной. Грустно усмехнулся Дей. Эта рыжая девочка, воистину моя погибель. Демона Валахрес и угара же ее напророчить. Не самое плохое из пророчеств. Качнул головой Зэр. И ты каждый раз, когда активируешь заклятие слежения в ее жилище, в этом убеждаешься. Пожалуй, задумчиво пригубил из своей кружки черный властелин чуть шевельнув рукой для пробуждения чар. Мария пакуя рюкзачок, собиралась на учебную практику. Улыбка играла на ее лице. Дейдриан полюбовался зрелищем еще минуту другую и вернулся к многочисленным делам и обязанностям. Быть тираном и деспотом это не только сидеть на троне и грозно хмурить брови. Работы всегда хватает, особенно если треть дня позволил себе уделить личным делам. Студентка Сазонова вернулась в родную квартиру уже после четырех часов дня. И тоже вовсе не для отдыха. С полевой практики с голыми руками группа никогда не возвращалась. Маша принесла домой свежие заготовки для гербария и альбом с зарисовками, который надлежало, пока свежи впечатления, привести в приемлемый для сдачи вид. Хотя первым делом стоило все таки немного перекусить чай из бутербродами и вперед, гербарию. Совместить не выйдет. Нечаянно оставленные жирные следы на листах преподаватели не сочтут отличным дополнением к иллюстрациям. Так что сначала бутерброды, потом трава. Сушить ее по всем правилам, если на сдачу отведено всего две недели, никак не получится. А значит, выручай утюг. Маша ткнула вилку в розетку и пошла к двери за рюкзачком. Там-то ее и настигла очередная проблема, или даже две, если считать по головам. Двум снежно-белым головам, которым прилагались льдисто-голубые, пылающие ненавистью миндалевидные глаза, острые уши и обнаженные, тонкие почти как шпаги мечи в руках. Ты умрешь, человечка. Мелодичным перезвоном льдинок провозгласил один из пары похожих, как двое из ларца, юношей в бело-голубых, будто покрытых эмалью, легких доспехах. Когда-нибудь, спокойно согласилась Маша, с любопытством разглядывая незваных гостей. Жить, говорят, вообще вредно, от этого умирают. А вы кто? И почему о смерти заговорили? Хотите меня убить? Разих, Артес, Обдав всех присутствующих горьковатым дымком, будто где-то горели на маленьком костерке сухие осенние листья, скомандовал Фейри с каким-то отчаянным весельем, материализуясь во плоти по правую руку Маши. Надолго моих оков здесь не достанет. Зимний хлад одолеет осень. "Ладно", согласилась Артес, призывая меч, а потом поступила так, как подсказывала ей ее суть ключа. "Ой, ой!" Возмущенно заголосили остроухие в тарженцы, получив по тяжелому шлепку плоской стороной клинка вместо пониже спины. Как смеешь ты, жалкая человечка, поднимать руку на руку? Очень нехорошо, коротко рассмеялся Зэр, проигнорировавший всякие вежливые звонки в дверь. Он появился в прихожей подлин незваных гостей. Я бы и вовсе начал с ноги. Вы самовольно покинули почетный пост стражей и вмешались в дела властелина Дейдриана. О, в сравнении с его гневом, шлепок Артес покажется вам нежнейший из ласк. Мы лишь желали защитить властелина, попытался пылко оправдаться один из почти одинаковых эмалевых солдатиков, сверкнув в сторону Артес ненавидящим взглядом. Повелитель ценит преданность, но не меньше ее, он ценит ум, отрезал Зер а его вы преисполненной дурной отвагой применить не изволили, подобно белым идиотам, превратно истолковав подслушанное. Прости, Мария, мы незамедлительно покинем твои покои. И поверь, эта пара получит соответствующее наказание за свой поступок. Да и в ярости не пришел сам лишь потому, что пришиб бы недоумков на месте, не разбираясь. А они заложники чести правящей фамилии Ледяных Эльфов. Пришибать не надо. Серьезно подтвердила девушка. Даже меч считает, что они заслужили лишь хорошую взбучку, и мне ничего не угрожало. Фэб отличный защитник. Фейри, властелин тебе признателен, коротко подтвердил Дроу. Если даст еще глоток своей крови, будем в расчете». Облизнулся древний, и янтарные глазищи его на миг вспыхнули. А этих не пришибать, а направлять дурную энергию на работу следует. Деда бы живо представил их картошку окучивать или свеклу полоть. Три часа на солнце с тяпкой, и никакого желания вершить расправу не останется. Отличная идея. Мрачным торжеством загорелись глаза Дроу, кажется, что-то и где-то не поделившего. Нет, не с этими конкретными ребятишками, а с представителями их расы. Думаю, дед одобрит предложение. Я лично обращусь с просьбой к твоему уважаемому деду Фёдору, Артес. Довольно захихикал Фэп. Ледяные эльфы, еще не уяснившие, как именно собрались карать за очевидный проступок разгневавший черного властелина, непонимающе нахмурились. Схватив парочку грозных остроухих покусителей на Машину жизнь за шкирки, Дроу умудрился вежливо поклониться Марии перед тем, как исчезнуть из квартиры вместе с живым грузом. Маша и Фэп снова остались вдвоем. И древний задумчиво протянул, жмуря свои невозможные янтарные очи, больше похожие на светящиеся драгоценные камни, нежели на обычные глаза. Знаешь, человечка, мне так весело, как у тебя, много веков не было. И сытно тоже. Клятва клятвой, но даже если она будет исполнена, и я освобожусь отков долго, пожалуй, если черный попросит, я останусь по доле, дабы хранить твою хрупкую жизнь. А как же твой дом, семья, родной мир? Широко распахнула глаза девушка. Сегодня, когда ты открывала врата, я почувствовал: здесь я уже набрал достаточно силы, чтобы основать свой двор. Мне нет нужды, как раньше, возвращаться лишь для того, чтобы выжить. Что до родных по крови, то вся моя линия была истреблена в предпоследнюю войну дворов. Ты совсем один остался. Искреннее сочувствие в голосе Маши было почти осязаемым. Только жалеть меня не надо, человечка. Так живут фейри. Гибель в бою, под пыткой, на взлете. лучше смерти от стариковской немощи. Яростно усмехнулся Фэб. Его мелодичный голос сейчас больше походил на рычание зверя. Они ушли, как хотели. Я проводил достойно, отомстил каждому из виновных, и их крики долго услаждали души ушедших. Я остался жить частью двора высоким приближённым королевы. Холмы манящие и дивные, но ныне сила тех миров, где мы бывали, кровь поверженных, добровольно отданная сила чёрного властелина, твоя сила. Всё это сделало меня равным королеве, или даже Древний замолчал, не договорив фразы, и начал другую. Только сейчас понял, если я вернусь, я должен буду вызвать Мейбедол на бой. Не хочу. Когда-то я почти любил ее. Потому отныне я свободный фейри, выбирающий свой путь. И пока я останусь подле тебя во исполнении данной клятвы и по собственному желанию. Мария только кивнула, почти придавленная коротким трагичным рассказом Феба, всегда казавшегося таким юным и беспечно веселым. Правда, к какого рода веселью бывает склонен ее спутник, девушка уже успела узнать. Но слишком уж внешний облик Древнего не вязался с его истинной натурой, о которой приходилось напоминать самой себе. Да и сам Фэб раз за разом демонстративно тыкал её своими словами и действиями в очевидные отличия. Он был другим, и это было безумно, но безумно красиво. Теперь Сазонова понимала лучше те легенды о холмах и о зачарованных сидами людях, которым довелось на краткий миг увидеть древних побывать в их компании и на всю жизнь сохранить тоску по самому недостижимому и яркому из всего, что они видели. Сама Маша оказалась застрахована от этой безумной тяги тоски лишь должностью артес и тем, что она уже успела повидать в жизни и, так сказать, на работе много чудесного, красивого и невыразимо притягательного. Древние из холмов были хороши, но рядом жили и другие, не менее интересные создания. Потому Арте смогла спокойно любоваться Фебом и его выходками. Его намерение остаться с одной стороны немного тяготило Машу, с другой же, когда вспомнились все те случаи, когда Фэб Кнутовище оказался бесценным помощником, радовало. Ради спасения других, ради мудрых советов, ради собственной безопасности странные выходки Фэри можно потерпеть. А уж печенек и подавно не жаль. Потому, Артес, я заключаю с тобой новый договор. Отныне и впредь, покуда мне не прискучит и покуда ты нуждаешься в моей защите, я буду рядом, торжественно провозгласил Фейри. Правда, патетику момента портила хулиганская ухмылка, кривящая яркие губы Феба. Кнут на поясе согласно прищёлкнул. Фейри склонился к Маше, снова прибольно тяпнул девушку за нижнюю губу и слезнул чуть-чуть выступившей крови, закрепляя устную договоренность, как повелось с давних пор. И я тоже буду учить тебя искусству общения с клинком, продолжил добровольный защитник. Любимый кнут в руке его возник сам собой и превратился в гибкий прутик. Острый кончик ткнул девушку в бедро. Только после этого Фэб задорно скомандовал: "Защищайся!" И с места в карьер Началось первое из череды занятий. Хлёсткий прутик в руках древнего оказался страшным оружием. Он неумолимо колол кончиком, хлестал, вертелся и кружился вместе с хозяином вокруг Марии. Артез запыхтела, потерла небольшой синяк, потерла место удара на попе и включилась в занятие. Никакой площадки на природе или тренировочного зала в помещении Фейри в качестве специального места для занятий не признавал в принципе. Для него все было просто. Где прут в руке и артес, там и подходящее место. Жизнь такая насмешница, что площадку для поединка может устроить где и когда угодно, не подстраиваясь под неумеху. С тех пор так и повелось. Фэб гонял Машу с прутиком по хлеще Зера и фольклора с мечами. Рыцари все таки были людьми занятыми, с грузом обязательств и часто уделять время девушке не могли. Зэр вернулся к Дейдриану с коварной усмешкой блуждающей на губах и промолвил: "Друг мой, теперь я не столь убежден в отсутствии у милейшей Артес стольким мстительности и истинного коварства. Видел бы ты эту парочку ледяных ребятишек, тоскующих на огороде у соседей девочки" Её дед был великолепен даже без предварительного договора. Ты был прав, одобрив моё предложение, привлечь Фёдора к наказанию. Мальчишки, никогда не державшие в руках человеческих инструментов, вынуждены были изнывать от зноя, переодевшись в людские лохмотья, орудовать тяпками и в перчатках прилежно рвать сорняки на огороде пары старушек. И всё это под гнётом твоего гнева. И унижение из-за необходимости помогать жалким человечкам. Дэй молча кивнул с нечитаемой гримасой. На что-то подобное он и рассчитывал, утверждая, как план действий, слова сгоряча слетевшие с губ Маши. Кивнул и покосился на окно заклинания, отражавшие гладящую белье девушку. Коварство у Марии, увы, мой друг. Если бы, тогда она уже не была бы собой, не была бы Артес Она слишком чиста и невинна для Экхарда. Ее сожрут, невзирая на любую мою защиту. Если Чёрный властелин не договорил, мотнув головой, губы скривились в горькой усмешке. "Думаю, ты ошибаешься. Вспомни демона", намекнул Дроу. "Что демоны?" вяло отреагировал друг, машинально вороша и сметая рукой документы на широкой столешнице. "Весьма вероятно, очень важные документы" дей. Это рогатое воплощение коварства, ест у нее из рук. Ты слышал его слова? Рядом с Марией, благодаря ее дару Артес, утихает его жажда крови и смерти. Так что Мария не только для тебя, для всего Экхарда истинное сокровище. Рядом с ней твои подданные будут забывать о прежних склоках и кровавых инстинктах, они обретут способность мыслить здраво и следовательно договариваться между собой и сынами даже светлыми. У нас есть белый рыцарь не из последних, чтобы стать гарантом переговоров с той стороны. Дэй отставил кубок, к которому тянулся, аккуратно отодвинул стопу бумаг и с чувством стукнулся лбом о столешницу, резюмировав: "Я идиот. Всего лишь влюбленный, покачал головой Дроу. "Случается, но даже твоя любовь, Дэй, на пользу Эхкарду. Осталось завоевать Машу и уговорить ее, если не переехать к тебе, то хотя бы жить на два дома. С ее дедом ты общий язык нашел, а бояеше Артес у нас достанет сил защитить ее». Мне нравится ход твоих мыслей, друг мой, согласился Дейдрян, отодвигая на задний план свои романтические грезы и сосредотачиваясь на практической пользе применения Артес в быту Черной империи. Нет, речь шла не о том, чтобы использовать девушку помимо ее воли, запутав в обманных сетях, но действительно использовать так, как по сути использует ее вселенная для своей гармонизации. В конце концов, чем отдельный кусок вселенной, империя Экхард, хуже других ее уголков, которым помогла и продолжает помогать Артес. В предложении Зера действительно был смысл, и оно, если удастся воплотить его в жизнь, решала и личную, сердечную проблему черного властелина. Мне тоже нравится ход моих мыслей. Да и печеньки у Артес вкусные, с легкой усмешкой согласился коварный Дроу. Так что на твоем месте я бы прекратил рвать договор с черными дворфами, взял бы в сокровищнице первое из родовых колец и преподнес Артес. От ценного договора Чёрный Властелин пальцы отдернул вовремя. Надорвать ценный документ не успел. А вот от предложения Зера вздрогнул почти испуганно. Ну, если не хочешь, давай я на ней женюсь ради империи. С показной беспечностью и толикой жертвенности в тоне объявил Зэр, и едва успел нырнуть под стол, скрываясь от комка черного пламени испепелившего дверь за спиной. Я сам рыкнул Дей, взметнувшись из-за стола. "О чём я и говорю? Иди, только дверь восстанови, этого после твоего огня никто не осилит. Паника по Эйхерду поползет. Враги в центре цитадели". Намекнул довольный Дроу, отряхивая косу от несуществующей пыли.